«Мне помогли отомстить за смерть мужа. Но я совершенно не догадывалась, какую цену за это придется заплатить». Зарна сидела напротив Андрея в его кабинете. Очнувшись от дурмана, она напросилась на аудиенцию к Фетрову, но очень не хотела, чтобы при их разговоре присутствовал кто-то еще. «Волшебницу обыскали» и после того, как она выложила на стол три небольшие капсулы, с большой неохотой пропустили к вождю. Верлен снова оставил охрану за пределами кабинета, а все возражения со стороны старейшин и Ратора были отвергнуты в категоричной форме. Приняв новую должность и сопутствующие ей неприятности как неизбежность, Змеиный Король решил действовать строго по своим правилам и буквально ходил по лезвию бритвы. Охрана не поспевала за навалившимися на вождя покушениями, а он постоянно продолжал усложнять ей жизнь. И в Гюраграде повлиять на неугомонного правителя теперь уже никто не мог. Почти никто. После случая с цинцовщицей Церзол решил обсудить возникшую проблему с Мадленой. Та сразу дала дельный совет — и старейшина отправился к ее подруге. Он отозвал синеглазку в сторонку и попросил о небольшом одолжении. — Вероника, у меня к вам почти личная просьба. — С мужчинами у меня никаких личных дел, — отрезала Амазонка. — Хорошо, назовем это иначе. Есть задача, которую, кроме вас, никто решить не в состоянии. Какая? Один человек буквально притягивает к себе смертельные опасности. Любые попытки уберечь его терпят провал. А потерять вождя мы не имеем права. Вы бы не могли стать его телохранителем? Я смотрю, у вас это неплохо получается. Лучше, чем у кого бы то ни было. Оберегать мужчину? Миловидное лицо девушки перекосило так, словно она проглотила пригоршню незрелые лучи. «Он ведет себя, как ребенок. Устраивает встречи с врагами, которые едва не отправили его же к кордыблу. Вы об этой женщине?» «И о ней тоже. Кстати, утром он беседовал с вождями заревиков и полуночников» захваченными в плен при попытке нападения на Гюроград. Каждый из вождей в полтора раза крупнее Верлена, а он велит им руки развязать и стражу за дверь выставляет. Прямо дитё малое. Как скажете охранять этого человека, если он сам на рожон прёт? Пожалуй, вы правы. Присматриваясь за детьми... — Это действительно женское дело. — Я беру под опеку вашего мальчика, но только временно. — Конечно, уважаемая, благодарю вас. Жалование телохранителя составляет десять монет в день. Вас это устроит? — Вполне. Сам Андрей еще не знал о появлении у него личного телохранителя. Он в это время внимательно слушал, вдавучился градского волшебника. Вам известно о немых рудокопах? – спросил Изарна. Церзол рассказывал, что существует некая организация, но их никто никогда не видел. Только что ваши люди убили одного из них. Танцовщица? Да. Немые рудокопы – это женщины. Красивые, словно орхидеи, и безжалостные, как соигры. Как они на меня вышли, я до сих пор понять не могу. Но они заранее знали, что я собираюсь свершить месть. Старейшина говорил, будто их услуги стоят тысячу монет. Это правда? Наверное. С меня денег не взяли, ведь убивала я сама. Две дамочки вывели меня на Челсоградского маграфа. Так что этого никто не заметил. Мне даже магию не пришлось использовать. А потом Андрей хотел услышать, какие ощущения были у собеседницы после отмщения. Потом я отправилась с ними. Хотела хоть чем-нибудь отблагодарить благородных помощниц. Рассказала, что могу сотворить мощное заклинание, если им необходимо. Мне завязали глаза и отвезли. Это было подземелье, в котором обитали только дамы. «Женский монастырь», — медленно предположил змеиный король. «И его воспитанницы исповедуют отнюдь не милосердие». Зарна тем временем продолжала. «Я впервые столкнулась с людьми, помешанными на убийстве. У каждой над кроватью висит шест с зарубками по числу совершенных убийств. Они ими гордятся. Например, у Рольгин, как звали танцовщицу, на палке было двадцать шесть отметин. Она мечтала получить двадцать седьмой заказ, чтобы подняться на ступеньку выше в иерархии немых рудокопов. «Сколько же их там?» «Точно не знаю, но человек тридцать я видела». Не слабо. Что же заставило их стать убийцами? Они ведь женщины!» «Лютая ненависть к мужчинам. Причем, как мне кажется, у этих дам она доведена до фанатизма. Представляете, на каждом углу там стоят деревянные мишени в виде голых мужиков с такими...» Волшебница запнулась. «Мордами, что нормального человека оторопь берет. А этим хоть бы что». Каждый считает своим долгом метнуть нож или дротик, проходя мимо. Не буду говорить, в какое место они цельтся. И кто управляет рудокопами? Меня почти сразу привели к Дарсим. Невысокая узкоглазая женщина, лет сорока. Она среди всех, пожалуй, единственная дурнушка. Жидкие кучерявые волосы, нос картошкой. Волшебница долго и монотонно говорила о нелегкой женской судьбе, а потом вдруг резко поинтересовалась, не желаю ли я продолжить святое дело по уничтожению самцов рода человеческого. Я, конечно, сообразила, если откажусь, меня здесь закопают. Но уже тогда решила, убегу при первой возможности. Там у Дарсим я, кажется, в первый раз лишилась чувств. Очнулась уже в маленькой комнатке, такой же, как у других женщин. Над кроватью у меня висел шест с одной зарубкой, а в душе... Я даже испугалась от нахлынувшего приступа ярости. Хотелось разорвать кого-нибудь на части. Не сдержавшись, я бросила глиняный кувшин в деревянную статую обнаженного мужчины. Лишь после этого смогла привести чувства в относительное равновесие. «Вас загипнотизировали?» «Не знаю, что они сделали, но внутри сразу поселился страх, что немые рудокопы сумеют превратить меня в монстра, подчинить своей воле, выведать секрет моего мужа, и потом с полчаса пребывала в оцепенении». Немного успокоившись, придумала специальное заклинание. В каком бы состоянии ни находилась. «Стоит кому-то в разговоре со мной произнести слова «тайна» или «секрет», я сразу должна очнуться от дурмана». Андрей кивнул. Ему стало понятно, почему волшебница сегодня все-таки вышла из транса. «Как вы попали в Гюроград?» «Об этом я рассказать не могу. Последнее, что помню, мы с Рольгин первыми вызвались выполнить поступивший заказ». Потом был инструктаж у Дарсим, очнулась я только в крепких объятиях змеиного короля. Собеседница улыбнулась. «Вы раньше играли на музыкальных инструментах?» «В детстве у меня была свистулька. Неужели с помощью магии из любого можно сделать музыканта? Вы бы послушали себя, исполнение было превосходным. Но играла не я» отрицательно покачала головой Зарна. «В состоянии транса моим телом наверняка завладел дух какого-то великого музыканта. Он извлекал чудные звуки из волшебного инструмента. А они, в свою очередь, наполняли энергией Рольгин. Зарна, скажите, если Сугинди способен усыпить даже волшебников, почему они были столь беспечны?» «Сугинди тут ни при чем». Немым рудокопам, похоже, удалось внести в танец некоторые новшества. Наверное, Рольгин была шаманкой и очень сильной. Хотя для женщин это не характерно. Ты да с музыкой не все понятно. Магия движения не любит посторонних звуков. А тут, судя по воздействию на окружающих, была полная гармония. Танцовщица могла управлять духом. Верлен, я сама многого не знаю. В Перзане проживает небольшое племя, где готовит исполнительницу Сугинди. Там, думаю, можно узнать гораздо больше. Жаль, времени выяснять все это нет. Ладно, отложим на потом. Сейчас важно другое. Как вы думаете, эти сбрендившие дамочки будут пытаться еще раз проникнуть в Гюроград? Скорее всего. Ведь заказ не выполнен. Они не могут этого допустить. Ёлки, метёлки. На земле только одна особа пыталась усложнить мне жизнь, а тут кого не ткни пальцем, обязательно попадёшь в наёмника, жаждущего перерезать горло мирному туристу. Вот тебе и сказочный мир. Хотя бывают и страшные сказки. Я, наверное, именно в такую угодил. Ну и Карды был с ними. Махнул рукой змеиный король. «Вы так как? Думаю, после случившегося вам лучше не покидать пределы Гюрограда». «Вы позволите остаться?» «Конечно. У меня не очень много друзей, на которых можно положиться в трудную минуту. Зато врагов...» «Я могу создать магическое оружие, используя секрет мужа. Только тайну супруга не раскрою. Я ему обещала». «Нам сейчас пригодится любая помощь. Кстати, а что за капсулы были у вас припасены?» Заклинание огненного котла. Помните, я его в лесу использовала. Еще две капсулы позволяют вызывать агрессивных призраков. В течение минуты они бросаются на всех, кто попадется им на пути. Против обычных воинов это весьма сильное оружие. Да и не всякому волшебнику по силам остановить такого призрака. — Вы говорили, что даже слабый чародей способен ими воспользоваться? — Не обязательно чародей. Я могу настроить оболочку на любого человека. — Даже на меня? — Конечно. — Было бы очень неплохо, — усмехнулся змеиный король. — Всегда полезно иметь лишний козырь в рукаве. В это время дверь распахнулась, и в кабинет вошла Вероника. Прошу прощения, дамы и господа, но вынуждена прервать вашу беседу. Да мы уже практически закончили. Андрей был готов выставить за дверь любого, кто столь нагло ворвется в комнату, но, заметив синеглазку, сменил гнев на милость. Что там случилось? Дренго убили, — сообщила Таркова. — Как? — Тебе рассказать во всех подробностях или можно в общих чертах? — Зарна. Подождите меня в коридоре». Как только волшебница закрыла за собой дверь, Фетров жестом предложил девушке сесть. «Извини, не успел тебя поблагодарить за спасение». «Поздно. Теперь это уже моя работа». «Что значит работа?» «Очень просто. Церзол расписался в своем полном бессилии и решил возложить ответственность за твою жизнь на мои плечи. Поскольку я все равно отвечаю за тебя перед фирмой», Я согласился. Весьма опощён, — смутился Андрей. — Лучшей телохранительницей желать невозможно. — Зря радуешься. Теперь тебе придётся выполнять все мои требования. И только попробуй ослушаться. Сопротивление с твоей стороны при выполнении моих обязанностей не потерплю, так и знай. — Обещаю быть послушным. Да ты садись, пожалуйста. Так что произошло с Дрэнгом? Таркова передвинула стул так, чтобы ей были видны и дверь, и окно в комнате. Присев начала докладывать. После ночи, проведенной в камере, его потянуло на общение. «Мужик страшно захотел встретиться с тобой. Я вижу, здесь все просто мечтают перекинуться с вождем парой словечек. Тебе это не смущает? Есть малость. Тогда ладно. Так вот». Окольными путями в специальные повозки пленника повезли сюда. С разницей в полминуты были отправлены еще две точно такие же крытые телеги. В итоге взорвалась лишь та, в которой находился Дрэнк. «Кто-нибудь еще пострадал?» «Двое получили ранения. Церзол выехал на место происшествия». «Ну и дела», — покачал головой Андрей. «До сих пор не могу поверить, что мне это не снится». Вроде только недавно мы с тобой покидали землю, а впечатлений накопилось. Еще на одну жизнь хватит. Наверное, проклинаю, тот день, когда узнал о своем выигрыше в лунную лотерею. Недель назад было такое ощущение, а сейчас... Нет, я нисколько не жалею, что судьба забросила меня в жарзанию. Такой наполненной жизни у меня никогда не было. И пусть она даже окажется короткой... «Все равно здорово. Наверное, стремление к преодолению опасностей заложено в нас еще с древних времен. Слабо представляю, как бы себя чувствовал, если каким-то невероятным образом я сейчас вдруг оказался дома. Стас Кибы помер. В тебе проснулся дикарь? Нет, просто я впервые осознал себя личностью, способной постоять не только за себя». Это женщина...» — Вероника кивнула в сторону двери. «Кто она?» «Вдова чилсоградского волшебника. Я спас ее от казни, потом она избавила нас с Дехроном от назойливых преследователей». «Теперь ты снова уберег ее от смерти. Думаешь, она больше не представляет опасности?» «Зарну, скорее всего, загипнотизировали. Вряд ли кто-то сумеет сделать это еще раз». Но есть надёжный способ привести эту женщину в чувство. Если вдруг заметишь её неадекватное поведение, скажи тайно. Тебе, как моему телохранителю, это нужно знать. Учту. В дверь постучали. Пошёл оратор вождя. Ему ещё не сказали о новом назначении Вероники, поэтому он несколько опешил, заметив девушку. «Что случилось, прант?» Там это один из стрелков, захваченных при покушении на Анварда, пришел в себя и начал давать показания. Думаю, вам будет интересно знать. Оказывается, он по поручению маграфа Тузга охотился еще и на вас, Вероника. Вместе с каким-то Лоргудом. Вам известно это? Синеглазка едва сдержалась, чтобы не выпустить на волю свой гнев. «Было бы неплохо его послушать», — перейдя на русский, сказала она. «Как думаешь, Андрей?» «Брант, мы бы хотели допросить пленника». «Он уже в доме». «Хорошо, пусть его приведут в кабинет». «Андрей, а можно сделать так, чтобы нам никто не мешал?» Таркова продолжала говорить на родном языке. «У меня много вопросов к стрелку». Недобрые огоньки в глазах изменили лицо девушки до неузнаваемости и заставили парня поёжиться. Но просьбу он выполнил, отдав соответствующее распоряжение ратору. Пленника ввели через минуту. Заметив Веронику, он мгновенно побледнел и остановился сразу возле входной двери. «Имя?» — спросил Андрей. «Шурк. Кто ты? Как оказался в Гюраграде?» «Почему напал на мирного торговца?» «Я служил в Лирграде у маграфа Тузыга. С отрядом, возглавляемым магиром Лоргудом, был направлен на поиски двух женщин. После провала операции пришел в распоряжение магринца Оршуга. По его приказу вместе с двумя бойцами проник в город, где должен был следить за ней». Воин кивнул в сторону девушки. «А при чем тут купец?» «Недавно из Лерграда прибыло подкрепление вместе с новым начальником. он и приказал уничтожить Анварда». «Откуда они знали, что купца следует искать в Герограде?» «Не могу узнать. Я простой солдат. Что мне приказывают, то и выполняю». «А детей тебе часто приказывают убивать?» Вероника выскочила из-за стола и, вплотную, подойдя к пленнику, прижала лезвие кинжала к горлу Шурга. «Я с детьми не воюю», — побледнев прошептал он. «А мне все равно, кто из людей Лоргуда уничтожил ребенка. Ты просто попался мне первым, вот и будешь держать ответ за его злодеяние. «Вероника, не сходи с ума! Ты что вытворяешь? Он же связан!» «Ничего страшного, меньше будет мучиться!» «Хотя этого я ему не обещаю». «Прекрати немедленно!» Андрей подошел к девушке и положил ей руку на плечо. Цепкий захват кисти, боль в плечевом суставе и ловким приемом парень был отброшен назад к столу. «Елки-метелки, что с ней? Или у телохранителей теперь принято именно так оберегать своих подопечных?» Голова в конце полета неудачно встретилась с мебелью, Фокусник приложил руку к месту будущей шишки. А Таркова тем временем подперла входную дверь стулом, чтобы ей никто не мешал. «Итак, продолжим!» Синеглазка снова приблизилась к беззащитной жертве. «Вероника, ты что, действительно умом тронулась?» — крикнул по-русски циркач. «Андрей, еще слово, и я буду вынуждена заняться сначала тобой, а потом им!» — Заняться? Да очнись, наконец, что ты говоришь? — Что слышишь? Этот человек не имеет права жить. — И кто это решил? Ты? Я! — Ты что, себя уже богом возомнила? — Андрей, предупреждаю, не зли меня. Станешь между ним и мной, сильно пожалеешь. Я не шучу. — Что ж, значит, так тому и быть, — поднялся змеиный король. Я тоже больше шутить не собираюсь». «Ты пожалел убийцу детей?» Таркова развернулась к парню. Лед в ее глазах мог заморозить кого угодно. «Что ж, зови своих прислужников, только вряд ли они успеют». «Никого я звать не собираюсь. Если ты, как дикий зверь, жаждешь крови, пожалуйста». Только избавь меня от зрелища, как некогда красивая и умная девушка, которую я встретил на земле, превращается в полоча. Тебе ведь абсолютно наплевать, виноват он или нет. Тогда давай, убей сначала меня. Будет мало, тогда его, затем других. Тебе ведь уже все равно, насколько я понимаю. Не дразни меня, я ведь действительно убью, и твои детские фокусы уже не помогут». Фокусами человека можно удивить, но не исправить. Что ж, действуй. Могу даже подсказать, мне лучше сразу в шею метить, потому что грудь змеиным знаком, как бронёй, прикрыта. А так проще. Правда, крови больше будет. Но ведь ты как раз её и жаждешь. Вперёд! Словно кошка перед решающим прыжком, девушка сделала навстречу Фетрову шаг, второй... И вдруг силы отбросил клинок, будто в ее руках он в миг превратился в гадюку. Покачнувшись, Вероника медленно опустилась на пол, и слезы хлынули ручьем, растапливая замораживавший душу лед. Синеглазка прижала к груди кулон, другой рукой прикрыв глаза. Андрей жестом приказал пленнику отвернуться, сел рядом и обнял девушку за плечи. Минут пять она беззвучно рыдала, уткнувшись в вывихнутое плечо фокусника. Но сейчас он не мог отстраниться. Превозмогая боль, парень продолжал обнимать синеглазку. Затем очень осторожно погладил ее по непослушным волосам. Не надо! — почти простонала она. — Надо! — мягко возразил Фетров. — Уж поверь мне... Я гораздо старше. Тоже мне старик-мазохист нашелся? Шею ему режь. Кто я, по-твоему, кровожадный маньяк? Зачем ты так? Так у меня в этом деле своя корысть была. Неужели непонятно? Какая еще корысть? Всхлипывая, спросила Таркова. Без головы остаться? А ты попробуй до моей шеи дотянуться. Ну, дотянулась а теперь второй рукой. И продолжить перепираться она не смогла. Губы Андрея встретились с ее губами, сначала в робком, а потом в страстном поцелуе. м м, -м. Через полминуты девушка вырвалась. Это называется использовать служебное положение в корыстных целях. Пожалуй, хотя бы ради одного этого стоило идти вожди, произнес змеиный король. Разговор происходил на русском языке, так что пленник, стоявший лицом к стене, ничего не понял, кроме того, что смертельная опасность миновала. Если ты кому-нибудь расскажешь, что здесь произошло, ты мне руку сломаешь, которую только что вывихнула. Нет, придумай что-нибудь более коварное. Например, не буду с тобой разговаривать. А что, действительно вывихнула? «Где болит?» Она принялась прощупывать плечо. «Ой! Сейчас будет немного больно. Опять? Тогда, может, не надо?» «Сам говорил, надо». Вероника дернула за руку. «Мать честная! Как же...» Сквозь тиснутые зубы выдавил циркач. «Хорошо!» «Андрей, пообещай, что никому не скажешь». «Эта тайна умрет вместе со мной» перебил ее Фетров. — Хватит о смерти. Давай вернемся к пленнику. Мне кое-что нужно у него узнать. — Шурк! — Синеглазка перешла на местный язык. — Скажи, почему тебя не было среди воинов, когда на отряд Лоргуда напали? — Потому что я не выполнил его приказ, мадам. — Какой приказ? — Уничтожить свидетелей и спалить дом. «Не ври! Я собственными глазами видела горящую избу!» «Да, но прежде чем ее поджечь, я проверил комнаты. Мужчины и женщины были мертвы, а маленькая девчушка лет шести пряталась под кроватью. Пока я искал среди соседей, кто бы ее приютил... В общем, эта девчушка и спасла мне тогда жизнь». «И не только тогда», — тихо произнесла Амазонка. Она резко повернулась к Фетрову. непрошеные слезы снова навернулись на глаза. Девушка прошептала. «Спасибо тебе, Андрей. Ты удержал меня от того, чего я бы себе уже точно никогда не смогла простить».